Глава третья. Политика. Шонури В приграничном городке, где высочайшим указом должна была состояться моя свадьба с магичкой, было мрачно подстать моему настроению. На грязных улицах совсем мало зевак, и те какие-то оборванные и запуганные. Впрочем, это и неудивительно. Данный предгорный район часто становился местом наших стычек с лаэтийскими боевыми отрядами. Все, кто имел возможность, уже переселились в более спокойные районы, а тут оставались только те, кому попросту некуда идти. Люди поглядывали на нас с опаской, но драконы никогда не нападали на беззащитных перед нашими силами неодаренных. До храма добирались молчание, молчании, напряжённо оглядываясь по сторонам. Вся эта затея с перемирием могла оказаться банальной ловушкой, поэтому с собой я взял только своего друга Фарида и небольшой отряд преданных мне бойцов. Не могу сказать, что мой кузен король Дроссар не расстроится, если его родственник и генерал погибнет, но эта потеря не повлечёт за собой ничего непоправимого. «Как думаешь, для чего лаэртицы затеяли весь этот фарс? Понятно же, что ритуал не состоится», — спросил меня Фар, косясь в сторону троих служителей подлунного культа, стоявших в стороне от нас. «Валерон пытается привлечь на свою сторону эльфов», — зло сказал я. «И какая взаимосвязь между твоим браком с девицей-деидов и эльфами?» Удивился Фарид. Мой друг был воякой, но, к сожалению, редко интересовался политикой. Островухи никогда не лезли в наш конфликт, но сейчас ситуация изменилась. Старший принц Лайер Тагерион посватался к принцессе Нееле. Брак ещё не заключён, но вопрос уже почти решён. Положительно, как ты понимаешь. Вот его папенька и решил обратиться к новым родственничкам с просьбой помочь наказать взорвавшихся драконов. Сообщил я, не беспокоясь о том, что нас могут подслушать. Работающий гноми-артефакт слегка вибрировал на моей руке, но надёжно защищал от всякого рода прослушки, даже магической. «И что из этого?» — торопил меня нетерпеливый приятель. «Ты же знаешь блондинистых снобов». Они предложили королю Лаэрты сначала попробовать помириться с нами. Тот повозмущался, но был вынужден сделать вид, что пошёл навстречу этим животным. Переговоры привели к тому, что было подписано соглашение о браке. Валерон настаивал на том, чтобы сам Драссар женился на его дрожайшей племяннице, но нам удалось отговориться от этого. В конце концов, Ланария Деида, хоть и герцогиня, но не дочь короля. Хмуро поведал я. «Почему было не женить на ней кого попроще? Меня, например?» Озорно подмигнул мне приятель, пытаясь хоть немного поднять моё настроение. Но суть происходящего Фар понял правильно. Мой титул достаточно высок, чтобы не оскорбить лаиртийцев, но пожертвовать мной в угоду процветания пирии все же можно. Не могу сказать, что я прямо рад подобному положению, но если ставить выбор между мной и кузеном, то смысла противиться я не видел. Отвечать Фариду не стал. Некоторое время мы стояли и молча пялились на пустую портальную арку. А потом мой непоседливый друг не выдержал и снова спросил. «И как же теперь? Брак-то всё равно не состоится. Магички считают нас грязными животными, а для совершения ритуала нужна хотя бы симпатия». «Никак. Драссар вернётся к переговорам и будет настаивать на том, что мы не отказались от своих обязательств и хотим мира». «Спокойно», — ответил я. Мир действительно был очень нужен моему народу. Мысль о том, что эльфы помогут лаиртицам сломить наше сопротивление, приводила в отчаяние. Столько веков мы бились за независимость от магов, а теперь всё под угрозой. Ради того, чтобы этого не допустить, я готов был принять в жены любую из магичек, какой бы отвратительной, заносчивой и чванливой она бы не была. Будущей женой я ещё не имел возможности увидеть. но магический портрет, который прислали из Лаэрты, внушал надежды. По крайней мере, внешне девица была красавицей, а значит, мне она не должна быть противна. Конечно, был риск, что картинку значительно приукрасили, ведь маги любят пользоваться косметическими иллюзиями. К счастью, или к сожалению, но драконы невосприимчивы к подобной магии. Если герцогиня страшненькая, то я узнаю об этом сразу. С этими мыслями я снова уставился на портальную арку. Долго ждать не пришлось. Точно в указанный в договоре срок портал загудел, а потом из серебристого разлома вышли сначала двое магов, а следом за ними появилась она — Ланария Деида. К моему огромному облегчению девушка была по-настоящему красивой. Немного не такой, как на том портрете, но лично мне, без тех прикрас, Герцогиня нравилось больше. В реальности овал лица Ланарии был мягче, губы нежнее, кожа более смуглая, но лично у меня этот оттенок вызывал ассоциации с карамелью, которую хотелось лизнуть, чтобы почувствовать сладость на языке. Пришлось даже мотнуть головой, чтобы прогнать наваждение. Лаертийцы восседали на своих магически изменённых конях с крыльями. Животные были внешне прекрасными, но их жизненные потоки перекручены и изувечены в хозяевам. «Стоили такие игрушки баснословно дорого, но жили мало, поэтому я не впечатлился, а только испытал жалость к этим созданиям». Впрочем, маги никогда и никого не жалели, если вопрос касался их удобства или выгоды. Вернул своё внимание невесте. Девушка выглядела немного дезориентированной, поймал себя на желании подойти и помочь ей спешиться. Но клонарий подоспел её братец, он Деида. В отличие от сестры, Этого мага я знал хорошо. Знал и ненавидел за жестокость, коварство и силу. Было даже удивительно, что два человека с такими похожими родственными аурами могут быть настолько разными в жизни. Ланария сделала неуверенный шаг, подняла голову, а потом посмотрела мне прямо в глаза. И мой мир перевернулся.